Глава 11. Май 1932 года Здравствуйте, товарищ Огнев. С улыбкой поприветствовал меня Иосиф Виссарионович. Здравствуйте, товарищ Сталин. Короткий кивок в ответ, и я замер в ожидании. Сейчас и узнаю, что конкретно решили после моего доклада. Скажу сразу, чтобы не томить. Работа твоего института принята, и даже более того, в план второй пятилетки будут внесены корректировки. Но не по всем пунктам, которые ты предлагал. Ну, это ожидаемо после высказывания того же Ворошилова. Я рад сейчас и этому результату. Но если еще и именно внесемые корректировки покажут улучшение показателей, тогда в следующий раз недоверие к работе моего института будет в разы меньше. Это радует. Спустя пару секунд, заметив, что Сталин ждет моей реакции, сказал я. Вот тут, кстати, я принес немного доработанную версию этого доклада. «Все же по времени мы были ограничены, и некоторых мелочей тогда не учли», – протянул я взятую с собой папку. «Раз уж доклад будет использован для корректировки пятилетнего плана, доработанная версия может пригодиться». Иосиф Виссарионович благосклонно кивнул и положил папку на край своего стола. «Мне было пока больше нечего добавить, поэтому я молча ждал продолжения, и оно последовало». «Раз с этим разобрались, тогда для вашего института найдется еще одно задание». «Я всем своим видом изобразил внимание и готовность к работе». «Ваша работа произвела большое впечатление на товарища Андреева», – начал Сталин. «Особенно наглядная подача материала. Как вам, наверное, известно, товарищ Андреев отвечает за работу железнодорожных путей сообщения. Он и выдвинул предложение, чтобы институт провел анализ его деятельности с прогнозом развития железнодорожной отрасли и вариантами этого развития». Другие товарищи поддержали идею, лишь развив ее. Вашему институту надлежит провести анализ и прогноз по всей транспортной инфраструктуре. Срок такой же? Месяц? — уточнил я. Да, был мне короткий ответ. Отсчет начнется с сегодняшнего дня? Не применул я все же спросить дополнительно. Нет, один день на отдых у вас есть, — усмехнулся в усы Иосиф Фесарионович. А вот послезавтра вы уже должны приступить к работе. Один день? — удивился я. Что мешает нам сразу к работе приступить-то? Сталин понял меня правильно и пояснил. Завтра все же праздник. Или ты хочешь лишить людей законного выходного? И лишь после этого я вспомнил, что завтра 1 мая. Действительно, праздник. А я про него совсем забыл. Мой косяк. Надо что-то по этому поводу придумать. Демонстрации никто не отменял. Нет, конечно. Просто в датах чуть-чуть запутался. Попытался я отмазаться. «Одно дело запутался и совсем иное забыл. Последние могут его кор поставить. В вашей работе путаться в датах нельзя», наставительно заметил Сталин, после чего все же отпустил меня. «После этого разговора я первым делом отправился в институт и людей обрадовать новым заданием, и про Первомай спросить. Может, что и без меня уже подготовили?» Оказалось, что да. Подготовили. Валерий Семенович постарался. Уже и плакаты для демонстрации сделал с посильной помощью наших девушек. И даже речевки написал. Тут уж он сам справился. Не зря в «Ленинградской газете» работал. Да и ко мне сам хотел подойти, если бы не вызов генеральному секретарю, уже бы и подошел. Даже попенял мне, что я раньше не поинтересовался этим вопросом. «Ну так для того вы есть», – отшутился я. «Чтобы напоминать в рабочей суете о таких важных вещах». «И это так», – покивал он. Завтра в девять жду вас, как и остальных, возле нашего института. Выйдем отсюда, как раз подойдем к началу шествия на площади. 1 Первомай прошел весело. Даже не ожидал, что этот день действительно принесет ощущение праздника. Да и за всей суетой и работой отвык и отдыхать. А тут, в компании знакомых людей, пройтись по улице, послушать музыку, что лилась из репродукторов, посмотреть на улыбающиеся лица окружающих. Речевки, написанные Валерием Семеновичем, тоже зашли на ура. Скандировать «С 1 мая октября-то! Подрастайте постреля-то!» Толпе школьников младших классов было забавно. Дети смущались, кто-то гордо вздергивал нос, некоторые что-то кричали в ответ, что конкретно было разобрать в общем гомоне сложно. Люда на демонстрацию не пошла. Живот у нее уже был довольно большим, и она просто не выдержала бы все шествие, из-за чего сильно расстроилась. Обещал ей вернуться сразу, как пройдет демонстрация. И свое обещание выполнил, хотя коллеги по институту и звали меня пойти на берег. Тут я полностью отказываться не стал, а предложил разойтись, набрать дома продуктов, взять родных и уже такой толпой идти на берег праздновать. Согласились все. Вот этому моя любимая обрадовалась и, быстро завернув рыбный пирог, налила нам в бутылке из-под молока чая с собой и нарезала хлеба. Еще и овощей настрогала, после чего мы отправились к набережной, у которой до этого договорились собраться нашим коллективом. В итоге получился неплохой пикник на природе. Ветерок хоть и дул, но не сильно холодный, солнце уже хорошо пригревало, так что расслабились мы на отлично. А мне вспомнилась прошлая жизнь. Тогда вот тоже так многие горожане выбирались на берег, на майские шашлыки. И пусть сейчас 9 мая, обычный рабочий день, но и первое число вполне заменяет все праздничные даты.